Это было за два дня до окончательной подготовки больших запасов для второй попытки добраться до дома гигантов. Два дня для приготовления к смерти, которая миновала их в битве с Акади. так думало большинство братьев Борна. Он трижды совершал поступки, которые для других были лишь мечтой детства, но это не могло изменить мнение его товарищей о его сумасшествии. Они, в том числе Лостинг, полагали, что его особая храбрость Тоже составная часть сумасшествия. Они высказывали почтение к Борну, но не восхищение. Кто же будет восхищаться сумасшедшим? Борн чувствовал только их равнодушие, не ощущая подлинного отношения, поскольку никто не говорил ему в лицо о сумасшествии. Это еще больше сводило его с ума, но в другом смысле. Он до предела наточил топоры и нож и был очень сердит. Он вернулся со схватки с Грейзером. Он вернулся от демона небесного корабля. Он возвратился от Акадии. И он вернется со станции гигантов и принесет все чудесные вещи, которые они обещали ему. Может быть, может быть, тогда, наконец, Брайтли Гоу увидит смелость и отвагу, и ум там, где все видят только помешательство. Она поймет, что в Борне больше ума и отваги, чем мощи и силы. Из всех охотников только Лостинг по своим личным причинам идет с ним. Разве Борн не спас жизнь других? Правильно считали они. Но это тем более не причина, чтобы покинуть своих спасенных братьев. Лостинг, которого Борн раньше мог не видеть недели месяцами, будет сопровождать его. Борн был доволен помощью великого охотника, но на людях потрунивал над ним. Ты думаешь, я иду на смерть? «Тогда зачем же ты идешь со мной?» — усмехнулся он, прекрасно зная причину. «Некоторые говорят, лес защищает сумасшедших», — начал Остин. «Если это так, он на самом деле спасет тебя. И я такой же ненормальный, как и ты. Разве любовь не вид умопомешательства?» «Если так, мы точно оба сумасшедшие», — согласился Борн, застегивая пряжку на плаще. А они все правы, я сумасшедший». «Запомни, Борн, ты не убедишь меня остаться. Или я увижу, как ты умрешь, или я вернусь с тобой». Борн посмотрел на двух великанов, разговаривающих с вождем. А оба согласились принять в подарок водонепроницаемые плащи, хотя и настаивали, что будут носить под ними свое изодранное в клочья одеяние. Когда Борн стал спорить с абсурдностью сохранения таких лохмотьев, они отвечали, что боятся простудиться. Это остановило Борна, ведь кто знает, какие странные болезни бывают у великанов. Они многому научились, когда жили среди нас, заметил он, хотя каждый все еще неуклюж, как ребенок. По крайней мере, сейчас они спрашивают, прежде чем трогать, смотрят, прежде чем идти. «Что ты думаешь о них, Борн?» – спросил Лостинг. «Мы должны постоянно следить, чтобы они не навредили себе, прежде чем мы дойдем до их станции дома». «Я не об этом», — поправил его Лостинг. «Я имею в виду, нравятся они тебе как люди». Борн пожал плечами. «Они очень разные. Если все, что они говорят, правда, они могут принести нам пользу. Если нет, — лицо его приняло уклончивое выражение. Это будет история для наших внуков». Одновременно у них в умах появился образ одной молодой женщины. Разговор прекратился. Не следует начинать долгое путешествие со схватки. В мире будет достаточно борьбы, прежде чем они достигнут цели. С этим согласились оба. Многие в поселке пришли к ним с добрыми пожеланиями и подарками, хотя никто не встречался с взглядами. Они уже давным-давно вернулись к своим ежедневным делам по добыванию пищи и заботам о доме. Когда они выходили из дома, Только один единственный фуркотик смотрел им вслед. Густой шар из меха, детеныш Суф. Этот образ напоминал Борну другого ребенка, вернувшегося в мир. Он опустил глаза. Космический корабль великанов с камер был оснащен хорошим дальномером, новым радиолокационным маяком, блоком радиовещания и автоматическим устройством наведения получу. Но все это оборудование было разбито и искорежено. Единственное, что взяла с собой Логан со камера, это компас. Она вынула крошечный черный диск с четким циферблатом и еще раз мысленно поблагодарила тех разработчиков, которые установили компас в крошечных наборах жизнеобеспечения. Логан надеялась, что на этой планете нет никаких магнитных аномалий. В конце концов, им не говорили об этом. Борн же мучили различные сомнения. Ведь подобное путешествие было самоубийственным, потому что они только со слов гигантов знали, куда идут. Борн старался не думать о том, что они четко не представляют, где находится станция. Это портило его настроение. Кроме того, он считал, что даже если у них нет ясного представления, им все равно не стоит отсиживаться в безопасном доме, и упускать возможность случайно наткнуться на станцию «Дом великанов». Борн не знал, что может ожидать и его, и Лостинка на закадочной станции. В эту минуту его не очень волновало, как освоиться среди новых людей. Прошло уже много дней с тех пор, как они покинули дом. И хотя позади уже было много ночевок, основными чувствами в душе Борна были не тоска по родине и опасения, что ждет впереди, Он ощущал скорее какую-то смесь скуки и напряжения. Скуки из каждодневного открытия, что новый кусок мира похож на тот, что был вчера, и напряжение из-за неизбежного чувства, что завтра все может измениться. Через неделю пути гиганты стали вести себя гораздо лучше, задавали вопросы, когда встречали новое для себя растение или обитатели леса. Спокойными были отношения с лостингом. Охотники продолжали смотреть друг на друга со смесью ненависти и уважения. Эти чувства исключали одно другое, и это держало отряд в ровном и спокойном состоянии. Оба знали, что не было ни времени, ни места для выяснения отношений. Со взаимно кровавой разборкой надо было подождать до славного возвращения. Как и предсказывал Борн, специально созданная для джунглей прочная ткань одежды великанов – начала рваться под натиском леса. Кахома и Логан каждый день радовали своим зеленым плащам. Хороший плащ, защищает своего хозяина от врагов, укрывает от ночного дождя, служит подстилкой и имеет еще множество назначений.